«Так, опять, значит, рыдала. Делать тебе больше нечего, что ли? О, Господи, мне бы твои заботы!» Светик закатила к потолку глаза, пошевелила губами, поводила туда-сюда стриженной головой. «Зря она так коротко стрижётся», — отрешенно подумала Таня, наблюдая за выплеском тихого светикового возмущения. «Надо бы намекнуть ей как-то поделикатнее, что в таком возрасте короткие стрижки уже не молодят», а наоборот обескураживают. «С чего ты взяла, что я рыдала?» «Вовсе я не рыдала». «А почему лицо такое мутное, будто у тебя давление 260 на 120?» «Не знаю. Может, и правда давление поднялось. Сегодня магнитную бурю обещали». «Да ладно, бурю! Какие в твоем возрасте бури, окстись!» «Признавайся, чего ревел то Машкин уход опять оплакивала?» «Да ничего я не оплакивала!» И вообще, я думаю, это ненадолго. Думаю, до первых бытовых трудностей. Она скоро вернется, вот увидишь. Странная ты, Танька, ей-богу. Если бы я не знала тебя 15 лет, подумала бы, что ты просто глупая баба, трудной жизнью заторканная Ну скажи, зачем тебе надо, чтобы она вернулась? Около себя сувениром держать? Ну продержишь еще пяток лет, а дальше что? Новое горе себе выдумаешь? Что никто твою девку замуж не берет? «А так что, лучше, да? Уйти к первому встречному в сожительнице?» «Нет, так тоже не лучше, конечно. А с другой стороны, это и хорошо, что она с замужеством не торопится. А то сейчас знаешь, какие девки пошли? Как увидят, что парень не пьющий, не курящий, да при высшем образовании? Сразу его хватит за шиворот! И в ЗАГС!» «Знаю я таких, видела!» Светик сердито фыркнув, сделала большой глоток кофе. Потом хищно прицелилась глазом в корзинку с плюшками-слойками. Выцепив самую большую, смачно хрустнула поджаристой корочкой, сунулась лицом чуть вперед, оберегая светлые брюки от мелких осыпающихся жирных крошек и выставляя на обозрение тяжелую дряблую складку второго подбородка. И снова Таня отрешенно отметила про себя. Сдала. Сильно сдала подруга за эти последние годы. Дружба ее со Светиком происходила еще и с той прежней жизни. Светик была соседкой по старой квартире, незабвенной коммуналке с высокими потолками, балкончиком и лепниной на потолке. Квартиру они потом переменили, а дружба со Светиком осталась. Хотя и была она немного странной, не соответствовала общим возрастным интересам. Разница у них аж 15 лет. Но в те времена, когда жили через стенку, этой разницы как-то не ощущалась Наверное, она замещалась бесценной и бескорыстной, а зачастую самоотверженной Светиковой любовью опекой, которой она приспособила и своего сына, милого юношу Лёвушку. Можно сказать, что и Машка, и Данечка выросли наполовину на Светиковых и Лёвушкиных руках. Серёжа с утра и до позднего вечера на работе пропадал, карьеру для себя и деньги для семьи зарабатывал, а она одна с двумя детьми, и разрывайся, как хочешь, между горшками, пелёнками... Молочной кухней и детскими болезнями. И город чужой, и помощи ждать неоткуда. Ни друзей, ни знакомых. Лёвушку, как Светик часто говаривала она родила исключительно для собственной душевной нужды. И растила его трудно, в безденежной и безмужней жизни, на фоне оптимистичного «Ничего, сынок, прорвёмся». И «Мы же вдвоём исправимся, ещё и другим поможем». Наверное, Светикова душевная нужда в этом процессе удовлетворялась полностью. Потому как отношения между матерью и сыном цвели взаимной любовью и нежной заботой. И Тане в те времена они казались до слез трогательными, пока не начали появляться одновременно с первыми Лёвушкиными влюблённостями и первые сомнения относительно красоты материнской сынов привязанности. Потому что отпускать от себя Лёвушку Светик категорически не собиралась, и никакие умные доводы на неё не действовали. Отскакивали, как горох от стены. Этих умных доводов Светик и сама себе могла привести тысячу а то и две, потому что была в сущности женщиной совсем не глупой. Но в отношении Лёвушки вела себя как хитрый больной ребёнок, который послушно открывает рот, чтобы проглотить горькую микстуру, а потом её незаметно выплёвывает. Всех Лёвушкиных девушек Светик поочерёдно привечал и улыбалась им очень даже искренне, а за спиной, пока девушка купалась в её приветах и улыбках, уже фигу складывала. То есть как-то само собой выходило, что каждая следующая девушка оказывалась в сто крат хуже предыдущей. И не успевала она, бедная, опомниться, как уже представлялась в Лёвушке на глазах, не более чем обременением той налаженной жизни, которую предлагала ему заботливая, любящая мама. Как это всё Светик проделывала, оставалось её личным изобретением, собственным ноу-хау. Лёвушке недавно уже 30 стукнуло, а ни одну из них она так и не подпустила к себе в качестве невестки. Хотя в общем и целом против семьи для сына как таковой ничего не имела, чисто теоретически. Вообще в теории семейных отношений Светик была весьма подкована. Как она считала, могла любой совет дать не хуже профессионального психолога. Хотя настоящей полнокровной семьи у нее никогда не было, детство прошло в захудалом детдоме, замуж тоже никогда не выходила. Судя по разговорам, присутствовал в ее жизни некий Алексей Алексеевич, подполковник в отставке. Но Таня его никогда не видела. Видимо, Светиков Алексей Алексеевич состоял в другом законном браке. Крепко и навсегда. Был ли он отцом Лёвушки, тоже оставалась тайной за семью печатями. Светик разговоров об этом не любила. «Ну, чего замолчала, Танюх? Считаешь, сколько я твоих булок съела?» Светик сама же первая отреагировала на свою неказистую шутку, хохотнула коротко и потянулась за следующей булкой. К мучному и сладкому она была неравнодушна, как, впрочем, к любой сытной и вкусной еде. Видимо, детдомовский страх перед голодом въелся в нее пожизненно и теперь мстил лишними возрастными килограммами. «Я не молчу, Светик. Я над твоими словами думаю. Наверное, я действительно зря насчет Машки переживаю». «Конечно, зря. Она ж не на панели из дома сбежала, а к хорошему парню жить ушла. У нынешних девок, которые сильно продвинуты и замуж, особо не стремятся. Наличие бойфренда-сожителя, наоборот, на крутизну тянет. Вроде как социальный статус повышает». «Так что всё в норме, Танюха. Не дрейфь. Будем считать, что твоя Машка как раз из тех, из продвинутых». «Вот с Данькой это да. Это ты промахнулась, малость. Не надо было его от себя отпускать. Так всё равно же от меня ничего не зависело». «То есть как не зависело? Ты мать ему или кто?» «Да мать, мать. Но не могла же я собственному ребёнку на горло наступить. У него талант, ему развиваться надо. Он там в школу специальную ходит». «И вообще, не береги мне душу, пожалуйста. Чего теперь об этом говорить? Все равно он уже обратно не поедет. Да и бабка с дедом не отдадут». «Ну, я тогда не знаю, чего тебе еще посоветовать. Тогда еще себе роди. Ты баб молодая, вовсю рожать можешь. Точно, роди, Танюха». «Ага, как у тебя все просто, Светик. Возьми да роди». «Ой, я чего в этом сложного не понимаю? Вроде ты на своего Серегу в этом отношении не жаловалась». «Или есть проблемы?» «Ну, это смотря какие». «Хм. По-моему, тут может быть только одна проблема. Относительно качества исполнения супружеского долга. А другой нету. Или я не понимаю чего?» «Выходит, не понимаешь». «Ага. Значит, я дура, а ты умная». «Нет, Светик, я не умная. Совсем не умная. Но зато я совершенно определенно могу сказать, что дети рождаются вовсе не от старательно исполненного супружеского долга». «А чего тогда? От Святого Духа?» «Нет. Я бы сказала, не совсем так. Я вот где-то читала, что душа младенца приходит к будущим родителям ещё во время поцелуя, что она стоит в сторонке и смотрит на них, и решает, поверить этому поцелую или нет, и какое от него тепло идёт, искреннее, горячее или так себе, просто похотливое». «А это ты к чему сейчас? Что, Серёга тебя целовать перестал?» Таня вздохнула, опустила голову, побутыхала в чашке остатки кофе. Сладкого со сливками. от чего то подумалось, так она и не научилась пить горький и чёрный. А между прочим, сейчас бы самое то было. Горький и чёрный полностью бы соответствовал её душевному настрою, потому что там, на душе, тоже черно и горько. И даже отвечать на простой Светиков вопрос не хотелось. Что она ей ответит? Ну, целует её Серёжа, конечно же. В обязательном порядке. А только... Эй, Танюх, ты чего, опять, что ли, реветь собралась? Ты это... Ты мне это брось, подруга. Лучше давай выкладывай, что у тебя стряслось. Вернее, у вас с Серёгой. Он что, загулял, да? Не знаю я, Свет. Честное слово, не знаю. Просто у меня такое чувство. Ой, да погоди ты про чувства. Чувства у неё, видите ли... «Ты мне лучше прямо скажи, факты у тебя есть?» «Нет, никаких фактов у меня нет». «Ну тогда и не морочь себе голову, поняла?» «И чувства свои засунь куда подальше. Ты что, юная барышня, чтобы всякие там чувства чувствовать?» «Да в том-то и дело, что я не как барышня чувствую, а как женщина. И чувствую, что между нами брешь какая-то образовалась. И с каждым днём она все больше и больше становится». «Мне даже иногда страшно делается, будто я глазами вижу, как она чернотой зияет. Так что какие дети, Свет? Душа ребёночка и близко к этой черноте не подлетит». Таня резко вдохнула воздух, пытаясь удержать внутри слёзы, но они сами собой наворачивались на глаза. Вообще плакать ей не хотелось. Очень не хотелось ощущать себя женщиной с подобными проблемами. Не привыкла как-то. Да и суеверие внутри жилы, ещё в детстве от матери услышанное. Нельзя проговаривать вслух плохое и потаённое, чтобы настоящую беду не накликать». Сжав зубы, она смахнула со щёк быстрые слёзы, мелко и часто замотала головой, героически улыбнулась дрожащими губами. Светик смотрела на неё немного снисходительно, всем видом отображая свою любимую, многократно повторённую и уже набившую оскомину фразу. Сейчас, похоже, снова её произнесёт. «Эх, мне бы твои проблемы, подруга!» Послушно проговорила Светик, тяжко вздохнув. Таня тихонько хмыкнула, улыбнулась уже по-настоящему, без героических усилий. Действительно произнесла. Интересно, сколько раз она за годы их дружбы слышала эту фразу от Светика? «Тысячу? Миллион? Да мне бы, Танюха, один хоть денёк пожить так, как ты живёшь!» Не заметив её коварного хмыканья, продолжила Светик. «Вот уж воистину говорят, кто мало видел, много плачет!» «Да я не плачу. Нет, совсем не плачу. Так накатило что-то. Действительно, грех мне на жизнь жаловаться. Конечно, грех. Совершенно распрекрасная у тебя семейная жизнь, и все в ней по плану идет. Все как по нотам расписано. Один этап закончился, значит, другой наступил. Значит, здравствуй, очередной кризис. Вот и психологи также говорят, что без кризисов ни одна семейная пара не обходится». «Ну, если психологи говорят, тогда, конечно. Тебе еще кофе сварить?» «Нет, не хочу. Ты знаешь, Танюх, ей сама удивилась, когда узнала, что первый семейный кризис у молодых наступает уже в первый год жизни. Представляешь? То есть они и сами не понимают, отчего их вдруг в сторону развода несет. Оказывается, из-за первого кризиса». Таня опасливо замолчала, одновременно соображая, как бы половчее столкнуть Светика с любимого конька. «Хотя поздно, пожалуй. Уже не столкнёшь. Вон, даже от кофе отказалась. Когда это было, чтобы Светик от второй чашки кофе отказывалась? Значит, придётся смириться и героически выслушать очередную горячую лекцию о сложности человеческих отношений. Дилетанты, они вообще люди горячие. Особенно дилетанты от психоанализа. Вот скажи, сколько вы с Серёгой в законном браке живёте? «Да скоро 20 лет будет». «Ого!» «Вот, видишь? Это считай, что вы...» «Погоди, дай сообразить». «Ого, да вы уже, считай, шесть кризисов подряд пережили! Представляешь?» «Да не было у нас никаких кризисов, Свет. Жили и жили. Не сочиняй». «Как это не было? Говорю же, что было! Просто вы оба отчета себе не отдавали. А это плохо». «Почему плохо?» «Потому что в вашем совместном пространстве много негатива от них накопилось». «Вы их в расчет не брали, а негатив копился. Значит, дороже платить придется». «Да не было, не было никакого негатива. Господи, да ты же сама видела, как мы жили. Душа в душу. Семья как единый организм». «Ну да, видела. Да, хорошо жили. И тем не менее, психологи, они тоже, знаешь, не с потолка свои выводы делают. И если говорят «кризис», значит «кризис». У каждого, между прочим, свое законное название есть». Первый год прожили. Называется «Кризис притирки друг другу». А нам в первый год, Свет, некогда было друг другу притираться. Так уж обстоятельства сложились. Мы сразу с первого дня притёрлись. «Нет, чего ты со мной споришь? Ты лучше дальше слушай». Так вот, второй кризис называется «Появление первого ребёнка». «У вас Машка родилась?» «Родилась. Значит, и кризис был». «Ага, логика просто убийственная». «Это что же, я свою Машку должна была кризисом обозвать?» «Ну уж нет». Когда она родилась, Серёжа первый курс оканчивал, сессию сдавал. Помню, как она орала ночами. И я с коляской на улицу уходила, чтобы он хоть немного позанимался. «Нет, не помню я никакого кризиса в тех наших семейных отношениях. Давай его вообще пропустим. Сразу к третьему перейдём». «Как он там у тебя называется?» «Дальше по хронологии кризис пяти лет». Называется «Жена выходит на работу». О, значит, и этот кризис мы пропускаем, потому что ни на какую работу я вообще не выходила. Серёжа не захотел. А следующий какой? Следующий, семилетний. Называется «Снижение остроты чувств». Да? Ну тогда мы с Серёжей из этого ряда точно выпадаем, потому что аккурат в это время мы, наконец, квартиру себе отдельную купили. И такие у нас там чувства начались что, не боже мой, даже и рассказывать неприлично. Спальня большая, дети в другой комнате спят, и никакого коммунального коридора за стеной нет, по которому вечно кто-то топает. Ладно, допустим. А как тебе кризис десяти лет, который философским называется? А почему он так называется? Ну, понимаешь, это когда на обоих супругов дурь от сытости нападает, когда они, что называется, зажрались, «Дом есть, дети есть, благополучие какое-никакое появилось. И чёрт начинает им в ухо свои песни петь. Зачем живёшь, для чего живёшь, с какой такой целью живёшь? Скоро зрелость, скоро старость, а ты ничего значительного вроде как и не совершил. Что скажешь? Не было у вас такого кризиса?» «Не, точно не было. Жили себе и жили. И никакими философскими вопросами не мучились». У каждого своя работа, своя забота. Утром разбегались, вечером встречались, друг другу радовались. Нет, не было у нас такого, Свет. Наверное, мы не такие какие-то. Тупые в этом отношении. А следующий кризис как называется? Может, мы в него впишемся? Он называется кризис 15 лет. Кризис достижений. Это когда мужику кажется, что он достиг многого, и старая жена этим достижениям не соответствует. Не тот фон. И тогда он сознательно смотрит налево, подходящий молодой фон ищет. Хм. То есть, если следовать логике, то у Сережи еще лет пять назад должна была любовница появиться? Ну да. Нет, Светка. Не было у него никакой любовницы. Пять лет назад точно не было. Я знаю. Так что давай сразу рассмотрим следующий. Как он называется? Кризис 20 лет. Синдром пустого гнезда. Как? «Как ты сказала?» «Синдром пустого гнезда». «Ну, это когда дети уходят из дома и пытаются жить отдельно, а родители не знают, куда себя деть. Когда свободы хоть отбавляй, но она не в радость, а скорее наоборот, ложится чёрной маятой на сердце». «Мужики чаще всего именно от этого кризиса из дома бегут, потому что нету, нету больше прежнего дома. Составляющее звено в виде детей выпало». «Да как же нету? Вот джон он, дом». Таня широко простерла перед собой руки и тут же опустила их обратно, будто устыдившись своего трепетного жеста. В самом деле, сиротский какой-то жест получился, перепуганный. Светик посмотрела на нее с большим сочувствием, вздохнула, горестно покачала головой. «Да ты не пугайся, Танюх, чего ты?» «Лучше о том думай, что предыдущие кризисы тебя никаким боком не коснулись, а за счастье всегда рано или поздно платить приходится, это уж закон такой». «А много надо платить, Свет? И чем платить?» «Не знаю я. В конце концов и впрямь заплатишь, делов-то. Ничего, переживёшь. Считай, малой кровью откупишься. Свет, ты вроде говорила, что наоборот дороже платить придётся, что оно где-то там накопилось. Ой, да мало ли чего я говорила. Ерунда всё это. Да ты на меня, на меня хотя бы посмотри. Я что, по-твоему, все эти годы в счастье прожила?» Да у меня и капелюшечки того семейного счастья не было, которое тебе досталось. Жизни у нас с тобой были разные, можно сказать, прямо противоположные. А синдромчик-то, смотри, общий образовался. Знаешь, как я боюсь этого пустого гнезда. У тебя хоть муж есть, а моя проблема с Лёвушкой уж всяко разно твоей по цене обойдётся. Уж мне платить и платить, и никаких платежей не хватит. А... «Да что говорить!» Светик шумно и слезно вздохнула, потом сунулась к своей чашке, потянула ее ко рту и застыла в обиженном изумлении, словно пустая чашка была подтверждением ее несчастливой безмужней жизни, а заодно и подтверждением ее, Таниной счастливой. «Свет, да я сейчас еще кофе сварю! Я быстро!» Таня резво соскочила со стула, засуетилась по кухне, трусливо радуясь возможности отвлечь подругу от нездоровой темы. Нет, как она лихо на свою проблему перескочила. Уже и всплакнуть собралась. Надо бы в самом зародыше Лёвушкину тему пресечь, не выпускать на свободу давно уже поселившееся в стриженной светиковой голове чувство материнской вины. Хотя тут и не знаешь, какие слова сказать правильные. Если, допустим, начать поддерживать и заявить, что всё она в отношении Лёвушки делает хорошо то Светик тут же сама себя так начнёт корить, что мало не покажется. А если сказать, что делает плохо, то обязательно обидится. «Знаем, проходили». Светика она такая. «Да не надо, Танюха. Не суетись. Не буду я кофе. И вообще мне врач сказал, что в моём возрасте пора с кофе завязывать. И сигаретами тоже. Дай-ка мне лучше пепельницу». Светик потянулась к сумке, висящей на спинке стула. Достала пачку Винстона. После долгих поисков выудила зажигалку и прикурила со смаком. Таня чуть пожала плечами, усмехнулась про себя. Вот вся она в этом, ее подруга. Сплошное обаяние противоречивости. «А может, тебе коньячку плеснуть, а? Для расширения сосудов?» «А вот коньячку давай!» «Не откажусь! Могла бы сразу предложить, между прочим!» Изрядная порция коньячка, однако, оказалась Светику не на пользу. Лицо покрылось нездоровой испариной потом пошло багровыми пятнами, мелкие росинки пота застыли на переносице. Оттопырив нижнюю губу, она смешно начала дуть себе в лицо, одновременно выпучивая глаза и старательно размахивая ладонями. «Ой, Танюха, что же это делается, прямо не могу! Не дай тебе бог до моих лет дожить!» Таня посмотрела на нее удивленно. «Ничего себе, пожеланница!» Но комментировать его вслух не стала. Достав из холодильника бутылку минералки, наполнила стакан, поставила его перед Светиком. «Нет, Танюх, ты видишь, что этот синдром со мной делает, а? Прямо сама не своя становлюсь». «Это ты сейчас о каком синдроме говоришь?» осторожно переспросила Таня. «Как о каком? Мы ж только что про него говорили, о синдроме пустого гнезда а, -а, -а понятно. Да ладно тебе, Свет, не думай ты ни о каких синдромах». «Ну их, чертовы матери, эти синдромы!» «Ну да, тебе хорошо говорить, не думай». «А как мне не думать, если я себя постоянно сволочью ощущаю? Родному сыну жизнь порчу». «Да брось, ничего ты ему не портишь. Лёвушка у тебя замечательный, и тебя очень любит». «Ну да, я знаю, но лучше бы не любил. Взял бы и отцепил меня от себя, как лишний ключ от брелока и пошёл бы себе дальше». «А ты?» «А что я?» «Жизнь бы моя на этом кончилась и все дела. Когда-то она все равно закончится. Так какая разница?» «Ой, ну что ты несешь? Сама подумай. Бред какой-то». «Нет, Танюха, никакой это не бред, а просто запущенная проблема. До такой степени запущенная, что дальше идти уже некуда. И не смотри на меня, как подстреленная лань. Я понимаю, что тебе эта тема не нравится». Ты лучше учись, учись на моих ошибках. Да, Светик, я учусь, я все понимаю. И не шиша ты не понимаешь. Ты просто еще до конца не осознала. И вообще, Машка твоя молодец. Она по-умному поступила, хоть и малолетка еще бестолковая. Взяла и оторвалась от тебя. Молодец. И ты к ней со своими слезьми да обидами не вяжись. Перетерпи как-нибудь. Хотя трудно тут советы давать. Тяжко вздохнув, Светик выудила из пачки новую сигарету, прикурила, основательно вдохнула в себя дым, зашлась коротким кашлем на выдохе. И, не дав себя отдышаться, заговорила быстро и нервно. «Понимаешь, в чем тут собака зарыта? Мы же, по сути, не за детей цепляемся, а за саму нашу матушку жизнь. Мы привыкаем к заботам о детях, к тревогам, даже к неодобрению их поступков привыкаем. Они становятся нашей сутью, нашей внутренней личной собственностью». И вдруг, бах, производится резкая экспроприация, отъем собственности. И все, и твоя любовь не нужна, не востребована. Ей бы любви -то. надо смириться, но, черт возьми, как? Она же не умерла, она живая и теплая, она полна сил. Материнское начало в женщине, оно же сознательной регуляции не поддается. Если бы можно было в нем какой-нибудь крантик взять да подкрутить. Вот скажи, ты сможешь в себе его подкрутить, этот крантик? «А что делать, Свет?» Вдруг тихо и неожиданно для себя совершенно спокойно пожала плечами Таня. «Что делать, если так надо?» Тем более мне как раз и пришлось его подкручивать, когда Данечку от меня забрали. «Ну, значит, ты у нас молодец. Ты хорошая мать. А я, выходит, ехидна. И самое страшное, что я всё это понимаю. Но ничего, ничего с собой поделать не могу. Лёвушке моему тридцатник стукнул, а он всё при мне». «Всех девок невест победила! Сыну жизни испортила! Живу и радуюсь!» «Сволочь, а не мать!» Словно захлебнувшись собственным отчаянным монологом, Светик зарыдала в раз, прикрыв лицо ладонью с недокоренной сигаретой. Глядя на эту мелко дрожащую сигарету, Таня тоже не удержалась, захлюпала слезно носом, но быстро взяла себя в руки и торопливо глянула на часы. Потом озадаченно уставилась на самозабвенно рыдающую подругу, соображая, как бы так извернуться и безобидно намекнуть ей о завершении дружеского визита. Хотя какие тут могут быть обиды? У неё для этого вполне уважительная причина есть. «Свет, кончай реветь! Давай будем сворачиваться, мне уже выходить пора. Меня же Машка сегодня на ужин пригласила. Я обещала к семи, как штык». «Ишь ты! На ужин она её пригласила!» Сквозь слёзы пробубнила Светик, сердито смахивая тяжёлые мутные капли со щёк. Ещё и точное время назначила поганка такая. Это она показать хочет, чтобы ты к ним абы как не совалась, а только по приглашению. Да ничего она показать не хочет, просто пригласила. Да ладно, ладно, ты не слушай меня, старую дуру. Иди, конечно. И флаг тебе в руки, Танюха.